Книга третья. Книга мудрецов. Глава 1. Странствие Ведуры. Блаженный Шука сказал. «Дабы не видеть более беззакония, творимого сынами брата, Видура, оставил царские пределы и отправился паломником по местам святого присутствия. Однажды, ведомый провидением, он набрел на обитель древнего старца Майтреи, с коим у него состоялась доверительная беседа. «Что до семьи твоей, государь, воистину благословлена она Богом». Достаточно сказать, что государь-вседержитель хаживал в дом дедов твоих, как в свой собственный. Дворец же, повелитель Ипуру, презирал, по примеру, твоего родича. Царь спросил. — Скажи, мудрец, где и как случилось узнику чести Видури встретиться со старцем Майтреи? О чем была их беседа? Известно, что младший брат Панду был мужем безупречного нрава, а равнодушие к хуле и похвальбе, что есть первейший признак мудрости, было его главной добродетелью. О чем беседовали те двое? Ведь не могли мудрецы проводить дни в разговорах о вещах малозначительных. Сута продолжал. Обыкновенно скупой на чувства, Шука улыбнулся в знак одобрения словам собеседника и, призвав к себе все его внимание, молвил. Блаженный Шука сказал. Слепой царь полагал, что наследниками древнего царства Куру должны непременно стать Его сыновья, которые отнюдь не являли собой образец благочестия. И поскольку не было законного способа отстранить пятерых сирот-пандавов от власти, Харитараштра порешил лишить их жизни. Однажды, во исполнении своего замысла, он велел племянникам и их матери переселиться из дворца в смоляную хижину, чтобы под покровом ночи поджечь их вынужденное убежище. Немало унижений пришлось пережить законным наследникам престола, братьям Пандавам. Хритараштра малодушно промолчал, когда сын его, дух Шасана, в присутствии всего двора, выволок за волосы супругу пандавов Драупади. Слезы ручьями текли из глаз ее, смывая с груди алую румяну, царь же не смел даже словом призвать отпрыска своего оставить глумление над царевною. Как истинный воин, Юдхиштхира никогда не уклонялся от вызова чести. Потому даже извещенный о бесчестности Кауравов сел играть в кости с их зломысленным союзником Шакуни. И, проиграв все свое достояние, вынужден был, по условию уговора, вместе с братьями и супругой, облачившись в одежды нищих, отправиться в дикие леса на долгие тринадцать лет. Когда же истек срок изгнания, и братья воротились в столицу, слепой царь и сыны его погнали пандамов прочь от престола их родителям. Тогда дед твой Арджуна просил любезного друга своего Кришну быть мирным посланником пандавов в их тяжбе с двоюродными братьями. При стечении земных царей Кришна выступил перед сынами Хритараштры с речью миротворца, призывая не допускать братоубийства». Но не всем показались его речи сладким медом. Обоянная гордыней, Кауравы и их союзники разразились гневной бранью, А родитель их, Тхритараштра, сделал вид, будто не слышал призыва Кришны. Когда же, напуганный за честь и жизнь своих отпрысков, слепой государь обратился за советом к младшему брату Ведури, последний поведал учение о власти и власть имущих, кое полезно знать всякому государственному мужу. «Верни, государь, пандавам хотя бы долю их наследства», — увещевал ведура Тхаритараштру. «Ибо обделенный родич — самый коварный злоумышленник. Отдай Ютхиштхире то, что по праву принадлежит ему». Он с братьями довольно настрадался по твоей милости. Взгляни на Пхиму, что часто дышит, словно придавленная гадюка. Будь справедлив к сильным, если хочешь, чтобы царствие твое продлилось долго». Господь Бог благоволит Пандавам, как собственной семье. Уже ли думаешь ты, брат, хитростью или силою одолеть самого Кришну? Вспомни, как Пандавы с Кришною крушили воинство земных царей и владыки небесного. Все эти годы Он охранял любезное Его сердцу семейство. Уже ли полагаешь, что отвернется он от сынов Притхи в час, когда первенец твой обнажит против них свое оружие? Знаешь ли ты, Тхритараштра, что этим мерзким поступком ты спутаешь себя, как веревкой? Понимаешь ли, что уходишь по краю бездны, Не трогай владений пандавов, не обращай их во врагов своих. Позор и горе тем, кто подчиняет себе противника не в битве, а нечестным делом, поправ закон Божий. Остановись, пока гнев Господень не уничтожил весь твой род». От слов ведуры кровь закипела в жилах старшего из сынов Дритараштры, Дурьетханы. С от гнева лицом, дрожа всем телом, обрушился он на дядю Бранью и проклятиями и безмолствовали Пхишма, Дрона, Крипа, Шакуни и иные старейшины в собрании и только покачивали в сомнении головами растерянные и смущенные. «Ты никогда не был нам другом, едура, сын рабыни!» Ты защищаешь врагов наших, хочешь погубить нас. Ты не знал ни нужды, ни голода, не знал других одежд, кроме роскошных, других яств, кроме изысканных. Ты живешь в богатстве и великолепии, поджидая час, когда вонзишь кинжал в спину брата. «Ступай же прочь и береги свое доброе имя! Здесь не ты, господин, а мой отец!» И ведура, положив лук со стрелами к ногам Тхритараштры, молча покинул палаты царские. Но ни гнев, ни обида не коснулись его сердца, ибо знал младший брат благородного панду, что алчность пуще безумия, алчный не ведает, что творит. Потомок древнего рода Куру, ведура, воистину стяжал все добродетели праведных своих предков и в час испытаний привычно искал утешения у Всевышнего. Ныне, изгнанный из семьи, он отправился на поклон в святилище Господа, коими полнится земля к северу от столицы Великого Царства. В одиноком странстве своем, Он посетил Айотхю с Дваракой и Матхуру, где прошли юные годы Кришны. Он ступал в земли, где небеса смежаются с горами, сады утопают в многоцветии, а реки и озера чисты и непорочны». И везде он видел присутствие Божие и во всяком храме склонял голову пред ликом безусловного совершенства. В мыслях своих он ни на миг не расставался с Господом, лишь Господу желал он угодить своим подвигом. Ни подаяния, ни ночлега не спрашивал праведный ведура у мирян, но принимал лишь то, что судьба сама не спошлет ему. Сырая земля служила ему постелью, реки лесные — купальнями. одеждаю ему была жалкая ветошь, и не брил он более бороды, и не расчесывал волос своих. И настолько пренебрег он наружностью своею, что случись ему встретить былого знакомца, тот не узнавал его. Не было такого святилища в благословенном краю Бхараты, где не преклонил бы головы своей праведный странник. И однажды путь привел его в святую прабхасу В ту пору, Уже обширным царством Куру правил старший из пяти братьев, доблестный Юдхиштхира, а все земные цари склонили перед ним свои стяги. Там он узнал о несчастье, постигшем его семейством. Зависть людская, что трение бамбуков — Учиняет беспощадный пожар, В коем сгорают все без разбору, И стар, и млад, Виновный и безвинный. Из Прабхасы Видура держал путь на запад, В край омываемой благословенной рекою Сарасвати, По берегам кои расположенные одиннадцать святилищ. Три там, Ушанам, Ману, Притху, Агни, Асита, Ваю, Судасам, Го, Гухам и Шратхадева, воздвигнутые в честь главных владык мира. Пред всеми преклонил он голову, всем воздал должные почести. Посетил он, возведенные мудрецами и богами, храмы Бога Вседержителя, Вишну и жемчужину среди них, храм Господа Кришны, указующий людям на изначальный облик Всевышнего». И снова царственный странник Держал путь свой на запад, В цветущее царство Сурату, Саувиру, Страну Матьев и Куруджангу. В той благословенной стороне На берегу священной Емуны Он повстречал Утхаву. С волнением в сердце Видура обнял первейшего ученика, первого святителя Брихаспати. После жарких приветствий Видура принялся расспрашивать неотступного спутника Кришны о его господине, о родных и близких. Как давно, милый друг, ты виделся с Кришной? И любезным братом его Баладевою, что в ответ на молитвы лотосорожденного рожденного не зашли на землю, дабы вернуть кормилице мир и благоденствие. Все ли благополучно в царственных домах государства Шурасены? Что слышно о Шурине нашем благочестивом Васудеве, который точно Отец всегда умел угодить женам своим и сестрам? С щедростью и добротою Он прославился на весь свет, и не было лучшего благодетеля семейства Куру, чем Отец Кришны и Баладевы, добродушный Васудева. Все ли благополучно в доме воеводы едавов? Доблестного продюмный, того самого продъюмный, кто в прошлой жизни был Богом любви и Камадевою, а ныне, с благословением небесных жрецов, довольных его службою, воплотился на земле сыном Кришны и Рукмини» благоволит ли небо царственным домам вришни, Пходжей, сатватов и дашархов союзников угросены, который, изгнанный из престола, уже не чаял более примерить на себе царское платье и лишь милостью своего всемогущего внука вновь вернул себе государеву власть и звание. О, досточтимый Утхава! Как поживает неотличный от своего родителя прекрасный самба, что в прошлой жизни был сыном Шивы, Картикеей, а в нынешней родился у Кришны от добродетельной Джамбавати? Все ли благополучно у Юютханы, что постигал тайные ратного дела у великого Арджуны, того самого Юютханы, кто бесстрашием пред ликом смерти превзошел величайших отшельников? Благополучен ли сын Швабхалки Акрура, что однажды, увидав следы стоп Кришны, лишился чувств и упал в придорожную пыль? Радуются ли жизни божественная Деваки, дочь главы семейства Пхожжей, что, подобно священной Веде, хранящей в себе обладателя всех жертв, носила в чреве своем Шри Кришну причину всех причин?» Всё ли благополучно у сына Кришны, а не рудхи, кто милостью Своею исполняет все желания рабов божьих, того, а не рудхи, кто есть четвёртый и поставись всевышнего совокупный ум жизни и самолично. Риг-веда. Довольны ли жизнью Хридика, Чарудешна, Гада и все сыны Сатьябхамы, что не мыслят своего существования без близости с Кришною? Случилось ли Ютхиштхире, самое воплощение праведности, отстоять престол предков в борьбе со злокозненным Дурьотханой? По-прежнему ли правой и левой руками служат ему отважный Арджуна и находчивый Кришна, оберегающий его надежнее его собственных рук? Что сталось с неистовым Пхимою, обещавшим обрушить весь гнев свой на головы вероломных родичей, но затаившимся до поры злобную коброю? Дождался ли он заветного часа? Не раз случалось мне наблюдать ужас на лицах кауравов, когда исполин сей играл точно перышком, палицею, кою с трудом подносила ему целая сотня дружинников. В добром ли здравии Арджуна обладатель лука Гандивы, по-прежнему лимчит его золоченная колесница туда, где попирают правду? Помнится мне, даже владыка трех миров, Шива, облаченный лесным охотником, пытался одолеть в состязании славного воина и после долгих стараний, признав своего соперника равным себе, одарил Арджуну щедрыми благословениями. Благоволит ли судьба близнецам Накули и Сахадеи, коих старшие пандавы оберегали, как веки очи? Поддержали они трех старших братьев в их борьбе против Дурьотханы за наследственное царство? Многие предрекали пятерым витязям, что, объединив усилия, они отберут у Каурава в свой престол столь же легко и проворно, сколь царь-птица Горуда отобрал блаженный напиток бессмертия от самых уст громовержца Индры. Что сталось с матушкой, притхою, которая не взошла в погребальный костер мужа, дабы не оставить сиротами пятерых его сыновей? Столь горька ей была разлука с доблестным панду, покорителем четырех сторон света, что ни мгновение, не задумываясь, бросилась она за ним в погребальное пламя. Немало трудов стоило родичам уговорить несчастную остаться в здешнем мире, дабы не лишать родительской опеки пятерых отроков. Что сталось с братцем нашим Тритараштрую, восставшим против воли панду, безвременно ушедшего в мир иной? В добром ли он здравии? Кто помогает советами слепому государю после того, как первенец его дурьет, хана с его молчаливого согласия изгнал меня из дворца? Я всегда желал брату добра, но власть имущему приятнее лезть, нежели правда. Много месяцев миновало с той поры, что пустился я в странствие по свету. И уже затянулись мои раны от былых обид, И в душе моей светло и покойно. Несправедливость людская Не возбуждает в уме моем волны негодования. Все, что случилось со мною, Я принимаю как благословение Божие, И только волшебник Кришна И чудные дела Его на земле Будоражат мой разум. Защитник праведных, он мог в единочасье уничтожить сыном в Тхаритараштре и все их могучее воинство. Отчего не присек зло в самом корне? Для чего позволил Куравам совершать подлости? Для чего ждал, покуда земные властители не примутся истреблять друг друга? Воистину! Непостижим промысел Господень. Несомненно, Бог карает зло и пестует добро, но загадка для меня, для чего во исполнении замысла Он принимает человеческий облик? Ужели нельзя истребить тех глупцов, Что возомнили себя богами тайным способом, Не обнаруживая себя? Но пуще всего непонятно мне, зачем он, Кто стоит над добром и злом, Вмешивается в суетные дела земли. Друг мой, Утхава, просвети меня, Жалкого смертного! Поведай о нем, кого прославляют во всех храмах и святилищах, о нерожденном, что рождается и вселяет в души страждущих надежду и утешение, о Спасителе, явившемся роду человеческому в облике царевича из семейства яду.